Глава восемнадцатая. Власть. Власть. Ну, конечно же, власть. Олег практически не сомневался, выбирая этот путь. В конечном итоге и сила, и знания — это инструменты. Те, которые ведут к власти или к чему-то ещё. А вот власть — это сама цель. Вы избрали направление власти. Вы получили звание Ищущие власти. Получено уникальное умение «Непогрешимый» – первый уровень. Получено уникальное умение «Дудочник» – первый уровень. Получен открытый доступ к энергетическим каналам. Прежде чем использовать это умение в бою, рекомендуем попрактиковаться в мирной обстановке. Ого! Два умения и еще открытый доступ к магии? Черт! И как разобраться с последним? Теперь понятно, зачем американцы выстроили ту школу на полюсе. Если сила каждого мага зависит от того, насколько он этими энергетическими каналами овладел? Что-то не так. В голосе Влада редко звучало беспокойство. Но сейчас оно там было. Что именно? Отозвался Олег, мотая головой. Черт! Способности способностями, но и про то, где они находятся, забывать нельзя. Здесь стало еще меньше искателей, чем тогда, и количество монстров резко упало. Это они, спецслужбы. Пожал плечами Олег. Я же говорил, что после известия в вратах, открытых метро, они сюда и армию пригонят. Слушай... «Почему ты не мог оставить нас там, во вратах, просто отделив нас от них стеной? Будь эта стена толщиной в километр...» «Я уже признал, что ошибся, но это не значит, что ошибкой был каждый мой шаг», мрачно ответил владыка. «Я не мог этого сделать и не собираюсь вдаваться в подробности, чтобы пояснить тебе, по каким именно техническим причинам Это было невозможно осуществить. «А знаешь, в первый день я думал, ты практически всемогущий». Олег покачал головой. «Я не всемогущий. Я потенциально всемогущий. А это совсем разные вещи». «Ну ладно, нужно думать о проблемах, а не на отвеченные темы», – вздохнул Олег. «Кажется, здесь мы сами себя загнали в ловушку. Мы в метро, которое прочесывает армии агентов». «Нет, армии здесь нет. И в нашу сторону они пока не двигаются. Кажется, они где-то в районе выхода из врат и далеко не отходят». «Все равно наружу безопасно не выйти», — ответил Олег. «Пешком не получится. Откроешь врата... Поднимешь новую тревогу. Отвод глаз. Кажется, они научились раскусывать его. Нужна еще полная невидимость, как тогда. Или твои новые способности. Не желаешь опробовать их на практике? Это было мыслью. Способности первого уровня не выглядели как что-то сильное. Но с другой стороны, работал же тот же отвод глаз. «Показать способность непогрешимой», – велел Олег. Непогрешимый – первый уровень, активируемая способность. Никто из находящихся рядом врагов не может причинить вам какой-либо вред. Эффект снимается с конкретного врага, если вы пытаетесь нанести вред ему самому или тем, кому он эмоционально привязан. Радиус действия – 50 метров, время действия – 15 минут, время отката – 300 минут. Четверть часа полной неуязвимости, если просто идти сквозь трой врагов и ни на кого не нападать. «Ну, они же могут просто следить за мной и напасть потом», — заметил Олег. «Если применишь его отдельно, да. Но что я говорил про сочетание? Отвод глаз отлично комбинируется с непогрешимым». «Ладно», — засчитывается. Олег вызвал описание второй способности – дудочника. Дудочник – первый уровень, активируемая способность. Вы можете взять под гипнотический контроль любое существо, имеющее уровень и или ранг. Общее число взятых под контроль существ не может превышать 20. Суммарное время взятия под контроль не может превышать сутки, разделенные на всех существ – находящихся под вашим контролем в данный момент если целевое существо имеет третий уровень шанс взятия под контроль равен пятьдесят процентов если целевое существо имеет четвертый уровень или выше шанс взятия под контроль равен 0%. процентов ясно понятно потенциально самая мощная из его способностей фактически куча ограничений а чтобы снять их Нужно долго и упорно качать способность, но во всяком случае это действительно власть, как она есть. Интересно, откуда система знает легенды его мира? Название-то явно взято не с потолка. «Что там с врагом?» — уточнил Олег у Влада. «Сюда не двигается. Если желаешь, можешь отдохнуть. А к темноте выдвинемся дальше». С укрытием вышло слишком рискованно. Нужно как можно скорее перебраться в постоянное место. «Я не особо хочу отдыхать», — Олег оглянулся. «А что с Русей? Если они придут сюда, пока меня нет...» «Ты же не собираешься всюду таскать ее с собой?» «Нет, конечно, но...» — Олег задумался. «Ее можно как-то обезопасить?» «Отпустить!» «И ты туда же!» Олег сам уже думал о подобном, но все равно предложение Влада прозвучало неожиданным. «На такое еще нужно решиться!» «Не думаю, что они причинят ей вред! Посадят в закрытую комнату, это да! Но лучше так, чем то, что происходит сейчас!» Олег вздохнул. «Влад был прав. Идея таскать сестру с собой туда-сюда была изначально идиотизмом. И, возможно, если бы не она, он бы сейчас не находился здесь, постоянно ожидая, что сюда придут войска департамента. Ладно. Оставалась одна проблема. главная. «А что насчет того, что за пределами метро-департамент отследит меня по монстровой ауре?» – уточнил Олег. «Раньше они просто наблюдали за мной, но теперь, после всего случившегося, стоит мне появиться на улице, туда будет послан отряд быстрого реагирования. Никакие уникальные способности не помогут, если враги будут ждать меня за каждым углом». Владыка задумался. Какое-то время в голове у Олега стояла тишина, а затем сущность заявила. «Если они будут искать того, кто обладает аурой монстра, значит, тебя можно будет замаскировать». «Как?» Олег начинал догадываться «как», и ему это не нравилось. Сотни монстров, выпущенных на улицы в самых разных точках города. Достаточно сильные, чтобы их не перебили сразу после появления. «О, нет, нет, нет!» Олег схватился за голову. «Сотни монстров! Это слишком много жертв! Слишком большие!» «А кто тебе сказал, что будут жертвы? Монстры не станут атаковать мирное население!» Они будут просто перемещаться и бить тех, кто сам напал на них. Влад стал человечнее? Или просто понял, что массовая резня на улицах станет поводом объявить на них такую облаву, что он будет не в состоянии защитить Олега от нее? — Хорошо, — кивнул Олег, — как рабочий план принимается? — Давай про артефакт. который я должен буду достать. Что это и где находится? Врата одиночества. Артефакт, способный переместить тебя и что угодно возле тебя в подпространство диаметром с километр, внутри которого владелец амулета буквально всемогущ. Персональный райский уголок, если хочешь. Всемогущ? А если забирать туда врагов и уничтожать? Всемогущество распространяется на само пространство, а не на то, что туда принесено. Ну а люди могут в любой момент по желанию выйти обратно. Не получится. Ладно. И где эта штука? Перед глазами у Олега снова полыхнуло красным, и система вежливо сообщила ему... о проложенном курсе. Ладно. Глупо было надеяться, что Влад выдаст ему адрес и точную фамилию нового владельца артефакта. Но хотя бы что по пробужденным, уточнил Олег. Их там много? На удивление, нет. Всего трое, но высоких рангов. Чёрт. Именно в этот момент Олег понял, о ком идет речь. В Москве был человек, идеально подходящий под описание, слишком известный и слишком специфичный, чтобы его можно было с кем-то спутать. «Георгий Сигелов и его семья», — пробормотал Олег. «Ты его знаешь?» «Его все знают». Олег вышел из утлого домика и огляделся. Руси не было видно, но за нее он особо не переживал. Влад не дал бы монстрам напасть на нее. Так ведь? Мак СС Ранга, миллионер. Один из флагманов элиты, правящего клана на минуточку. Он принципиально не держит дома ни одного охранника, а вся прислуга из непробужденных. «Не хочет, чтобы кто-то затмевал его сияние?» «Вроде того. Считает оскорблением мысль о том, что ему может понадобиться какая-то другая охрана, кроме него самого». «Значит, это большой парень из правительства», — задумался Владыка. «В вашем мире слишком много способов связаться на расстоянии. Узнать свежую информацию — это плохо». Предлагаешь мне сменить мир? Нет, тем даже интереснее. Итак, твой Сигелов приобрел врата одиночества. Если ты их достанешь, то вопрос укрытия будет решен. Да уж, Олегу было не по себе, от всего происходящего. Владыка говорил умным тоном и время от времени действительно выдавал стоящие планы. Но сегодня, кажется, следующий план, пусть и вытаскивал его из проблем, но тянул за собой следующее, всё более и более серьёзное. — А у нас нет запасного плана? — пытаясь не выдать волнения, спросил он. — Опять двойной эс. Если он меня обнаружит... — Мне тоже не нравится это, — признал Влад. Но иного выхода я не вижу. Или ты попытаешься украсть врата одиночества, или же ты так и продолжишь убегать от агентов, день за днём, каждую минуту, до тех пор, пока не попадёшься». «Да, перспективка так себе». Дверь одной из хижин распахнулась тихим скрипом. Олег обернулся на звук и увидел сестру. Та тоже заметила его и вздрогнула. «Нет, ее нужно отпустить. Зря он вообще потянул ее сюда. Вот только как отпустить и быть уверенным, что солдаты не откроют огонь, заметив ее?» «Сколько еще часов до темноты?» — уточнил он в полголоса. «Думаю, четыре-три часа». «Отлично!» — кивнул Олег. «Этого времени как раз хватит, чтобы составить план. Если уж идти на риск, то подготовившись и учтя все возможные опасности...» «Черт! Он заранее знал, что ни он, ни владыка не учтут всего!»